Глава пятая. Исходящие паром кружки стояли напротив каждого из нас, но мы молчали. Я все ждала, что Гара заговорит первый, а она, по всей видимости, думала, что мне есть что сказать. «Угу», — подал голос Краси, первым не выдержавший разлитого в пространстве напряжения. «Леса, давай так. Ты скажи нам немного о себе. Откуда ты? Кто твои родители?» И Я, если честно, я растерялась. Они носили на меня как-то уж очень неожиданно, с копом. Не скажу, что не думала над тем, что буду им говорить, но все же собрать все мысли в кучу не успела. Не помню ничего. Но у меня есть вот это. Я вынула свой бэджик и положила его на темную, узнавшую лучшие времена, столешницу. Старик был ближе и взял ламинированную вещицу в руки. Повертел и так, и сяк, чуть ли не облизнул и недоуменно вскинул свои карие глаза на супругу. «Это не наши письмена!» Его голос, обвиняющий, задрожал и даже стал немного визгливым. «Дай сюда!» — рыкнула Гара, ловко выхватывая многострадальный бейджик и поднося его к глазам. «Неизвестная письменность!» — начала бормотать женщина. «Народ из-за горя использует иную! И эти закорючки вообще ни на что не похожи! не вот эти, не эти!» — тыкала на русский текст, следом на английский. «На своем веку я много где была, но таких букв нигде не встречала м, -м, -м, м пропыхтела Гара и вскинула на меня свои карие глаза. «Говоришь, что ничего не помнишь?» «Более того, я не знаю, каким образом очутилась на той горе на своей кровати, которая, ко всему прочему, катилась вниз». Моё сердце при одном воспоминании об этом самым натуральным образом ускорило бег, и это не скрылось от сидевших напротив меня людей. «Не переживай так, девочка!» Голос Гары потеплел. «Что же, на шпионку ты не похожа. Но это уже не нам решать, а главному в городе. Встретиться с ним тебе все равно придется. Показать тебя людям без документов никак не можно!» Припечатала она увесистой ладонью по столешнице так, что я вздрогнула. «Вижу, вопросы есть у тебя. Задавай!» Щедро предложила она. Я же, подхватив кружку двумя руками, чтобы согреть озябшие ладони, задумчиво сделала маленький глоток. Напиток был заварен из листьев ромашки и каких-то кислых ягод, но мне понравилось. «Как называется ваше государство?» — решилась и замерла, ожидая услышать хоть что-то знакомое. «Ральгот», — последовал ответ. «Королевство», — добила она меня, и я устало прикрыла веки. «Я не дома». И даже если это моя любимая земля, то другая. В историческом прошлом моего мира нет ни единого упоминания о подобном месте. Сейчас ты находишься в приграничном городе Эльм. По закону всем жителям после рождения дают документ с именем их где родился. Печать стоит королевская. Тебе такая бумага жуть как надобно, иначе в темницу упекут. Я могу назвать тебя своей племяшкой. Прибыла издалека, из деревни Весна. Таких много по королевству. В дороге грабители напали, усё забрали. Поручиться можем мы оба. Суровый взгляд на старика. Тот, согласно, закивал быстро-быстро, как китайский болванчик. А взамен, не верю, что за бесплатно мне помогут. «Что?» — вылупилась тётка на меня. «А, ты об оплате баишь?» «Не надо нам старым уже ничего, век свой доживаем. Но тром чую, помочь тебе надобно. Гайра Великая забрала дочь мою, годков ей было, как тебе. И вот в ответ на мои молитвы ты упала к нам с небес». Мне было жутко стыдно, что я им лгу, но кое-что, прежде чем на что-то решиться, я должна была все-таки выяснить. «Почему вы называете меня Леса?» Задала еще один интересующий меня вопрос. «Так ты явно аристократка?» Пожала плечами Гарра, ее речь чуть выровнялась, куда-то подевались просторечные закидоны. «Ох, непростая передо мной сидит женщина». «Посмотри на свои руки!» велела она, и я на автомате последовала ее словам, уставилась на свои мягкие ладони с аккуратным коротким маникюром. «Они никогда не держали в руках что-то тяжелее этой ложки!» веско добавила хозяйка дома, «твои волосы блестят, как шелк, от тебя приятно пахнет, твоя кожа полупрозрачная и чистая, как первый снег». Я смотрела на нее и мысленно с каждым словом соглашалась. «Я врач, мой инструмент — это руки, ловкие пальцы, за ними я всегда тщательнейшим образом ухаживала, впрочем, как и за кожей тела и за волосами». Тогда как градоправитель поверит в наше родство, если я леса?» Логично поинтересовалась я. «Да, дела», – почесал макушку Красей. «Приоденем тебя в привычную одежу, руки сажей замажем, и хорошо будет», начала прикидывать варианты Гара, а я все больше каменела. Мне все это категорически не нравилось, но и лучшего варианта пока предложено не было. «Нужно легализоваться в этом мире любыми способами», а потом искать дорогу домой». «Что тут написано?» Отвлекая меня, Гарра резко пододвинула ко мне бейджик. «Пластический хирург, Мия Лис», прочитала я. «Меня, скорее всего, именно так и зовут». «А шо таке пласти... Шта? Рург?» вылупился на меня Красий. «Пластический хирург», автоматом поправила его я. «Ты помнишь, что сие значит?» Нахмурилась гара даже не попытавшись повторить странные слова за супругом. «Да, знаю. Лекарь!» — не стала кривить душой и сказала правду. «Так, моты целительница! О-о-о!» Глаза старика стали круглыми, как те блюдца для котят. «Это весьма неожиданно!» Хозяйка дома напротив стала очень тихой и задумчивой. «Вот что!» Ее молчание длилось неприлично долго, минут десять точно, и все это время я неторопливо попивала чай, смакуя приятную кислинку и с ромашки. «Леса, Мия, поступим так!» «Стойте!» — не ожидает самой себя, заговорила я, перебивая женщину. «Я сказала вам не всю правду!» Вдох-выдох и, как в ледяную прорубь с головой, выпалила. «Я из другого мира, но вот как оказалась на том склоне, и правда не знаю!» проснулась из-за летящего в лицо колючего снега и ледяного вихря. Трещал огонь в печи, завывал ветер за хлипким оконцем, пыхтел недовольно красей, но гора чего то вдруг улыбнулась. «Вот вишь, старый!» — не глядя на супруга, ткнула она его в тонкую руку указательным пальцем, и от неожиданности старик ойкнул и потер предплечье, морщись от боли. «А ты не верил. То воля богини нашей милосердной!» «Мия, знай, я постараюсь, чтобы у тебя все сложилось благополучно. Случаев, подобных твоему, я своей долгой жизни никогда не видала. Но, может, были, то моим не повезло, да сгинули кто где». Ее слова заставили поежиться. А также я думала, что на меня сейчас посыплется град вопросов, но их все не было. Эти люди отличались завидной сдержанностью и добротой, щедростью. Все же мне очень повезло попасть именно к ним. «Девочка моя!» — негромко заговорила Гара, подполив лучины промасленную дурно пахнущую ткань, лежавшую в животном жиру в глубокой миске. «Боже, у них даже свечек нет!» «Когда на днях соберемся к правителю, молчи. Он суровый, дядька, если заподозрит ложь, разбираться не станет!» но справедливый я обскажу дело так ты моя племянница тебя обокрали по пути ко мне сирота бумажки пропали он выпишет цидулку временную а после токма верная служба короне поможет тебе заслужить справный документ какой положен можно поподробнее что за служба но представит тебя к работе какой-нить пожал плечами красий ты главное на все согласное будь посудомойкой, али полы драить. Может, повезет, и в доярке пойдешь. Все подойдет. Год поработаешь, там и бумаги получишь». «Но я ведь лекарь!» Мои глаза полезли из орбит, и я даже мелко затряслась от описанных перспектив. Мне по-настоящему стало дурно и в висках неприятно заломило. «Целители птицы высокого полета!» покачала головой Гара, подходя ко мне и накрывая мои плечи платком. Сочувственно сжала мне руки. «Документы надобны, что ты учёна». А их у меня не было. и «Эту писульку спрячь», — она подвинула ко мне бейджик. «А лучше сожги. Не надобно, чтобы случайно кто увидал». «Быть дояркой? Поломойщицей? Я уважаю любой труд. Но ведь мои руки после такой изнуряющей работы перестанут быть гибкими и чувствительными». понурая, чуть не плача, потащилась в свой закуток. Мне нужно было подумать, и лучше это делать с утра. «Поспи, деточка!» — ласковый голос Гары долетел до меня, и я, полуубернувшись, вымученно улыбнулась. «Доброй ночи!» «И спасибо вам!» Стараясь отвлечься от мрачных перспектив, переключила все свое внимание на другое. На то, что мое сознание как-то своеобразно переводит говр колоритной парочки на какую-то смесь странного простонародного русского. Забавно. Но что есть, то есть. Главное, мне все понятно. А еще примечательно, что отвечаю я им на том же языке, но без вот этих странных коверканий и вполне литературно. Думы обо всех этих необычностях, потихоньку уснула. Будет новый день, появится и решение.